28 февраля, второго года миссии, среда, полдень, дом на холме. Люси Даркур, медсестра, пока еще свободная женщина и уже совсем не феминистка. Все эти пять дней, как прошли с того дня, когда Марина стала матерью, я думала только об одном. До сих пор я не могу привыкнуть к мысли, что я... Я даже мысленно боюсь называть это слово. Может, все-таки ошибка? Нет, едва ли. Я чувствую себя по-другому. Вот не могу точно объяснить, но перемены в моем организме дают о себе знать слабыми, трудноуловимыми сигналами. И самое явное из них – это непреодолимая сонливость. Я засыпаю буквально на ходу. Стоит только присесть где-нибудь, и голова начинает клониться. Это уже начали замечать и добродушно подсмеиваться. Но по утрам меня не тошнило. Странно. Почему-то я думала что это происходит со всеми. Хм, э, теми, кто в интересном положении. Оказывается, нет. Все это время я размышляла, пытаясь понять свое отношение к тому, что со мной произошло. Как следует проанализировав свои ощущения, я убедилась, что превалирующая из них все-таки радость. Причем какая-то необыкновенная радость. В ней и нежность, и удивление, и трепет перед свершившимся чудом. Но присутствовала и доля страха, и некоторая растерянность, но досады не было. А ведь это совершенно незапланированная беременность. Надо же было такому случиться. Судя по всему, это произошло в самый первый раз. Честно сказать, я совершенно забыл о средствах предохранения Которые, собственно, всегда имеются в моей сумочке Как у любой уважающей себя европейки Сумочкой этой модельной, купленной за бешеные деньги в Париже Я не пользовалась с тех самых пор, как стала членом племени огня Она так и лежала у меня под подушкой Забытая мной за ненадобностью Все самое ценное я и так могла носить с собой А эту категорию ценных вещей представлял только друг правда в последнее время подрастающий котенок стал очень любознательным и все больше времени проводил вне своего убежища итак я беременна это факт и это надо принять а сделать это трудно хотя я уже заранее чувствую нежность к своему ребенку трудно потому что я абсолютно не была готова к такому повороту событий я собиралась родить примерно через восемь десять лет Так я запланировала. Еще я планировала выбрать ребенка в отцы умного, образованного, порядочного, красивого, без вредных привычек и наследственных болезней человека. А что же получается сейчас? Отец моего будущего малыша — мальчишка, кроманьонец. С ума сойти. Представляю, какая там наследственность. Что уж там не говори, а мозги у них, у первобытных людей, все-таки не такие развитые, как у людей двадцать первого века. Но вот странно. Мне совершенно, совершенно не важно, что мой ребенок, возможно, будет носить наследственность дикаря. Я все равно его люблю, моего будущего малыша. Теперь следует обдумать, что ожидает меня. Нет никаких сомнений что меня будут подталкивать к вступлению в семью этого юного дикаря, который заронил в меня свое семя. Но вот замуж я не хочу. Вообще не хочу. Неважно, за кого. Я просто не представляю, как это я буду вынужденно контактировать со всеми его многочисленными женами. Какая нелепость. Нет, нет, замуж я не пойду, это однозначно. И никто меня не заставит сделать это. Я и сама прекрасно воспитаю своего ребенка, и неважно в каких условиях. Уж я-то постараюсь дать малышу все самое лучшее. А что? Здесь я не на самом последнем месте, тяжкая работа и не перегружена, всегда сумею уделить ребенку достаточно времени. Так, а теперь имеется одна проблема. Сказать или нет о своей беременности Марине? Да уж, сон ее был вещем. Возможно, догадывается. Нет уж, не буду торопиться выкладывать свой секрет, а то начнется. Хочу тихо, спокойно наслаждаться своим состоянием. Но Марина довольно быстро оправилась после родов. Сегодня, на шестой день после тех знаменательных событий, она была уже полна сил и энергии. Покормив ребенка грудью, она сказала мне, «Ну что, Люсенька, пожалуй, нужно провести про профосмотр вернувшихся из охотничьего похода, мало ли что». При этом она как-то по-особому на меня посмотрела, словно рентгеном просветила. «Э, «Хорошо», — сказала я, отводя глаза, — «пойду объявлю». «Э, «Погоди, дорогая», — остановила она меня, — «ты ничего не хочешь мне сказать?» «Э, «Нет», — растерялась я, не зная, куда деваться от ее проницательных глаз. «Смотри, Людмила Батьковна», — шутливо пригрозила она, — и вдруг спросила, «а когда у тебя месячные были последний раз, а, подруга?» А это... не помню, стал я бормотать, понимая, как глупо при этом выгляжу и краснее от ее взгляда. Но сознаться сейчас у меня просто язык не поворачивался. — Ладно, Люся, иди, — махнула она рукой к моему великому облегчению. — Сообщи, что через час на осмотр. Не прошло и часа, как у кабинета моей начальницы собралась толпа народу. Вскоре начался прием. Пока Марина принимала пациентов, с ее ребенком занималась Феррой и одна из молодых туземок, имя которой я никак не могла запомнить. Я же, стоя в сторонке от всех, размышляла Судя по всему, срок у меня около двух месяцев. Марина, несомненно, определит беременность. Так что надо заранее приготовиться к тому, чтобы дать отпор, когда она и остальные трое вождей будут убеждать меня вступить в семью Гуга. «Нет, нет, еще раз нет, замуж я не пойду, это глупо, я не люблю этого дикаря, он мне никто, всего лишь партнер, никто не имеет права меня принуждать идти замуж, так я и скажу вождям, главное быть твердой и непоколебимой, стоит дать слабину и сама не замечу, как замужем окажусь, в гаремия». «Честно говоря, был бы Гук одиноким холостым парнем, я бы еще подумала». Но делить своего мужа с парой десятков других женщин, фу, это, по крайней мере, не гигиенично. Ни за что. По крайней мере, я бы хотела быть единственной, любимой женой. Так я настраивал себя на неизбежный разговор с вождями. В кабинет Марины я зашла последней. Моя подруга была сурова. «Ложись», — сказала она мне на кушетку, предназначенную для гинекологических осмотров. Я покорно легла. Она щупала меня очень осторожно, но при этом старалась не смотреть мне в лицо. Я также старалась не встречаться с ней взглядом. Наконец она закончила, вздохнула и, присев на стул, бросила мне. «Одевайся». Я оделась и теперь сидела на кушетке напротив Марины. Мы молчали. Теперь она смотрела на меня с всезнающей усмешкой, я мучительно краснела и отводила глаза. «Восемь недель», — сказала она нарочито, бесстрастным тоном. Я медленно кивнула, ерзая на кушетке. «Ну и каковы твои дальнейшие планы, подруга?» — спросила Марина. «Рожать буду», — ответила я, и только потом поняла, насколько идиотски это прозвучало. «Это там в нашем мире подобный вопрос означал, оставлять беременность или нет?» А тут он подразумевал совсем другое. Марина тихо рассмеялась. «Конечно, будешь. Куда же денешься?» «Я спрашиваю, когда ты намерена сообщить Гугу и вступить в его семью?» Но вот и пришло время проявить решительность. «Я не буду вступать в его семью», — твердо заявила я, смело посмотреть в глаза Марине. «Что?» — удивился она, подавшись вперед. «Ты не хочешь выходить за него замуж? Я тебя правильно поняла?» «Да «Правильно», — кинула я. Она смотрела на меня так, словно не находила слов для того, чтобы выразить свое крайнее удивление. Затем она на минуту прикрыла глаза. Когда она вновь взглянула на меня, ее взгляд выращал спокойствие и вежливое любопытство. «Так, понятно», — сказала она. «А можно узнать, почему ты не хочешь?» «Я не готова к замужеству», — пожала я плечами. «Что значит, ты не готова?» «Я не люблю этого парня», — ответила я. «Я не хочу составлять его гарем. Это противоречит моим представлениям о семейной жизни. Я хочу сама воспитывать своего ребенка. Я полагаю, я свободный человек и вправе принимать свои решения. Не так ли, мадам Марина?» Я намеренно обратилась к ней, так официально подчеркивая серьезность нашего разговора. Она долго, молча смотрела на меня, словно увидела во мне что-то новое. Затем, наконец, произнесла. Конечно, ты свободный человек, Люси. Разумеется, ты вправе принимать свои решения и строить свою жизнь так, как считаешь нужным. Но, полагаю, моим долгом является напомнить тебе о том, что по законам нашего племени дети должны рождаться только в браке. То есть, вступая в связь с мужчиной, ты должна заранее предполагать, что когда-нибудь тебе придется выйти за него замуж. — Это неправильно! — воскликнула я, крайне возмущенная. Он не давал мне прохода, он меня соблазнил. Я разволновалась не на шоку. Вступая в интимные отношения с Губом, я как-то совсем забыла об этом законе. И теперь у меня, получается, нет выбора. — Ну, милая моя, нехорошо перекладывать свою ответственность на другого, — медленно произнесла Марина. — Вот ты вступила в связь, забеременела, а теперь, как честный человек, обязана выйти замуж. Это что ж получится, если все незамужние девушки начнут вступать в связь с женатыми мужчинами? Бардак, безотцовщина, ревность. Ты подумала, что твоему примеру могут последовать остальные? Живя в племени, необходимо строго соблюдать его законы. Нет, я не могу этого сделать, воскликнула я. И я понимаю, что таковы правила нашего общества, но ведь должны существовать исключения. Я не могу выйти замуж. Я не могу переломать себя, мне противна мысль о гареме. Марина, делайте со мной что хотите, хоть убейте, хоть прогоните, а замуж не пойду». «Ладно, ладно, успокойся», — сказала Марина, примирительно вытянув перед собой руку. «Не волнуйся, Люся, тебе вредно». «Ты пока подумай, хорошо? Не торопись с решением. А мы вернемся к этому разговору через некоторое время».